Эпилог. Когда Даниэль отвез меня домой, я первым делом рухнула в ванну. Мне почему-то казалось, что горячая вода может смыть боль, горечь и грязь, что въелись в мою кожу, а еще залечить душевные раны. Но нет. Есть в этом мире вещи, которые невозможно забыть. Остаток ночи мы пролежали в обнимку на кровати. Мне было страшно оставаться одной, и Даниэль согласился никуда не уходить. Он ни о чем не спрашивал, просто дарил мне поддержку, тепло, И я была благодарна ему за это. А утром вместе с ним я отправилась в Пантеон, чтобы восстановиться в должности. По словам Даниэля, с этим не должно было возникнуть проблем. К тому же мне полагалась неделя отдыха для восстановления сил и даже оплаты успешного выполненного проекта. Так что на балансе моего лицевого счета скоро должен был появиться жирный плюс. Но стоило только преодолеть пост охраны в Храме Творцов и оказаться в холле первого этажа центральной трубы — как меня охватил озноб. Галерея. На стенах были портреты писателей, лица убитых администрацией Эдема людей. Они смотрели на меня с немым укором, осуждением. И их осмысленные, полные, затаенные боли и грусти взгляды рвали мою душу на части. А потом, в районе третьего этажа я увидела лучившиеся надеждой глаза Томми. Он робко улыбался, моргал и выглядел точно так же, как в день нашего прощания. Внутренность скрутила тугим узлом, в ушах зашумела, желудок свело спазмом, и я рванула в женскую уборную, бросив Даниэлю на ходу. «Извини!» Влетела в кабинку и склонилась над крышкой унитаза за миг до того, как меня стошнило. «Кара, что с тобой? Ты в порядке?» постучал в дверь Даниэль. «Я не вынесу, я этого просто не вынесу!» Каждый день проходить мимо портрета Томми и делать вид, что ничего страшного не произошло? Извини, кишечная инфекция. Иди без меня. Я привела себя в порядок, прополоскала рот и, набравшись мужества, вернулась назад. Просто не смотри. Не смотри. Я подняла глаза вверх и встретилась взглядом с Шоном. Он стоял в своем дорогом синем костюме на третьем этаже центральной трубы пантеона, опершись рукой о и смотрел вниз. «На меня». Волна необузданной ярости взметнулась в груди, и я решительной походкой направилась к лифту. А когда вышла из прозрачной кабины, зашагала к Шону, снова установив с ним визуальный контакт. По дороге наткнулась на Ирену. «Паршио, выглядишь, Кара», — криво хмыляясь сказала она. Я облизала потрескавшиеся губы. «Да, ты права», — ответила безразлично. «Спасибо». Она растерялась, но мне было не до госпожи Масс и ее шпилек. Только уж он сейчас занимал мои мысли. И я, обогнув писательницу, подошла к своему бывшему. «Ну как? Прочистила сознание?» Спокойно, без издевки, спросил он. «Да, прочистила». Глухо ответила я, посмотрев на него, словно раненый зверь. «Боль, ненависть и презрение. Вот что выражал мой взгляд. Ты знал. Ты все знал» и оставил меня там подыхать, меня и других. Шон кивнул. «Добро пожаловать в высшую лигу, Карина!» Улыбайся. Я едва заметно изогнула уголки губ. «Вот так?» «Мерзавец! Какой же ты дволичный мерзавец! Они убили Томи, убили! А ты знал, что с ним сделают, но даже не попытался меня предупредить. Я бы смогла его спасти, нашла бы нужную сумму денег, он сейчас был бы жив!» «Именно. Вот так и разбиваются иллюзии. Вернее, то, что от них осталось. Господи, как я могла полюбить такое чудовище? Почему видела свет там, где была только тьма? Прощай, Шон». Разочарованно, с горечью бросила я и, развернувшись на каблуках, направилась обратно к лифту, мечтая вычеркнуть из памяти господина Ферена и все, что с ним было связано. Когда прозрачная кабина лифта унесла кару наверх, К лучшему писателю Либрума жестким размашистым шагом приблизился Верховный Архонт Ф.Ф.З. «Ну что, она о чем-нибудь догадалась?» — встревоженно спросил он. «Нет», — спокойно ответил господин феррен все еще глядя ей вслед. «А если и догадалась, то будет молчать». «Она очень напугана, Фредерик». «Хорошо, Шон, держи меня в курсе, если что-то изменится». «Разумеется, Фредерик, разумеется». — Сочувствую, Шон. Столько трудов, и все напрасно. Со вздохом произнес господин Штольцберг, явно расслабившись. — Тебя опередили. Надо же! — усмехнулся он. — Оказывается, дружба в пантеоне еще чего-то стоит. — Таким, как мы, этого не понять? Да, Шон? Господин Феррен выдержал небольшую паузу и сухо ответил. — Да.